Глава двадцать первая «Лампа, ангел мой, откройте глаза», — сказал знакомый голос. Я приподняла тяжелые веки, увидела серый потолок с паутиной по углам и пробормотала. «Что это? Где я нахожусь?» «В домике. С нами Федя», — слишком ласково ответил Энтин. «Замечательный мальчик, умный, ответственный. На такого всегда можно положиться. И работник великолепный. Надеюсь, начальство его поощрит. Садитесь, душенька». Константин Львович протянул руку, я вцепилась в его теплую ладонь и села. «Ай, умница!» — обрадовался психолог. Феденька, принесите, пожалуйста, немного свежей воды». Я осторожно повернула голову и увидела бородатого косматого мужика. «В первую секунду мне показалось, что передо мной древний старик, но потом я разглядела. У него нет ни одного седого волоса. Кожа на кистях рук, без пигментных пятен. Навряд ли этому лешему больше сорока лет». «Воды?» — повторил Фёдор. «Воды. Она в роднике. Понимаете, в лампе плохо себя чувствует», — объяснил Энтин. «У вас порой что-нибудь болит?» «Неа», Не, сказал Фёдор. «А что такое болит?» «Возможно, иногда вы хотите пить?» изменил вопрос Константин Львович. «Ага», — кивнул Косматый. «А сейчас жажду испытывает Евлампия», — обрадовался такому повороту беседы психолог. «Принесите ей водички». «Нет», — отрезал Фёдор. «Я сам хожу. И она может. Ноги у неё есть». «Правильно, ноги у женщины есть. Но сил пошевелить ими нет. Евлампия заболела». Попытался достучаться до Фёдора Энтин. «Помогите ей!» «Вот ещё!» Отмахнулся тот. Пока длился сей диалог, я осторожно осматривала помещение. Комнату никак нельзя назвать уютной. Стены выкрашены серо-голубой краской, во многих местах она облупилась. Есть печь, похоже, её топят дровами. У одной стены притолился древний письменный стол. Возле него стоит самый простой стул. Я сижу на чёрном, сильно потёртом диване. Подобный ему стоял в кабинете у моего папы. Я всего пару раз приходила к отцу на службу, но диван прекрасно помню. С потолка на длинном витом шнуре свисает нечто вроде железной клетки. В ней торчит лампочка. Но электричества, наверное, здесь нет. Свет проникает сюда через распахнутую настежь дверь, поэтому в комнате холодно и сыро, как на улице. Энтин склонил голову к плечу. «Лампа, у вас случайно нет при себе награды для Феденьки? Любой труд нужно поощрять». Я полезла в карман куртки и вытащила яркую упаковку. о, -о, -о, -о обрадовался Энтин. «О, «Если я не ошибаюсь, перед нами невероятно вкусная вафля в шоколаде». «Именно так!» – кивнула я. «Вы отдадите ее Феденьке, если он принесет воды?» – спросил Константин Львович. «Я подыграла ему». «Конечно! Он непременно получит прекрасную, самую лучшую вафлю!» Фёдор схватил со стола гнутую, жестяную миску и убежал. «Как вы себя чувствуете?» — спросил Константин Львович. «У нас есть пять минут, чтобы унести отсюда ноги!» Я встала. «До машины я добегу. Где мы находимся?» «Федька!» — загремел со двора мужской голос. «Опять сюда удрал! Сколько раз тебе говорить!» В комнату вошёл крепкий мужчина, приведена сон осекся. «Здрасте! Вы кто?" "Меня зовут Константин Львович, я психолог", представился Энтин. На диване Евлампия Романова. "Похоже, вы знакомы с Фёдором?" "Он мой сын", поморщился незнакомец. "Как вас величать?" осведомился мой спутник. Мужик попятился. "Чего?" я спросила. "Как вас зовут?" «Виктор», — представился отец больного Феди. «Михайлович Круглов». Я вздохнула. В одном классе с Сергеем учился Федя Круглов, паренек, который издевался над отличником. Энтин достал удостоверение. «Виктор Михайлович, мы с Евлампией Андреевной прибыли сюда по служебным делам». «Детективное агентство», — откровенно испугался дядька. «Что Федька натворил? Уж простите его дурака, не соображает почти ничего». Константин Львович продолжил. Фёдор напал на Евлампию, подошёл к ней сзади, спросил, который час. Моя коллега обернулась и получила в лицо струю отравы из баллончика. У Фёдора было при себе средство для уничтожения бытовых насекомых. Евлампия мало весит, но она всё же больше таракана, поэтому она только на время лишилась сознания и осталась жива. Энтин вздохнул. По роду службы мне часто приходится общаться с людьми в состоянии стресса или реактивного психоза. У меня высшее медицинское образование и диплом психолога в придачу. Поэтому я смог договориться с вашим сыном. Сейчас он пошел за водой, вот-вот вернется. Мы собрались сбежать за время отсутствия Федора, но тут появились вы, и нам необходимо поговорить с вами. «Где моя конфета?» – спросил Федя, входя в комнату. «Воду я принес. Ой, папа». «Ой, папа!» — передразнил его старший Круглов. «Собирайся, поедем». «Куда?» — испугался отпрыск. «Туда!» — гаркнул отец. «Домой! Мать беспокоится!» «Нам надо с вами побеседовать!» — напомнила я. «Ну, не тут же балакать в грязи и холоде!» — поморщился Круглов. «Лучше у нас с дома!»